Глава 10. У меня не хватает сил. С первой волной магии на меня обрушивается уверенность. Не получилось то, что обязательно должно было получиться. Я рассыпаюсь на песок. Песок рассыпается на песчинки, и их уносит прочь. Я окончательно теряю контроль, и даже мысль о нём кажется бесплотной. Меня больше нет. Есть только чувство неудачи и воспоминания, за которые я должна ухватиться. Но что это за воспоминания? Парящие частицы, на которые я распалась, становятся всё тяжелее. Они твёрдые, будто отлитые из свинца. Их затягивает в водоворот. Они беспорядочно кружатся и летят в глубину. Всё быстрее. Магия не подчиняется мне. Она затягивает меня в бездну.